Глава восьмая. Утонуть или выплыть? То путешествие в Кэндлфорд ознаменовало конец детства Лоры. Вскоре после этого начались ее школьные будни, и за один день от тепличного домашнего существования она перешла к жизни, в которой те, кто мог, должны были сражаться за свое место и отстаивать его в борьбе. Государственная приходская школа была построена в главном селе, в полутора милях от Ларкрайза. Там жило всего около дюжины детей, в Ларкрайзе же в три раза больше. Но поскольку в селе находились церковь, дом священника и помещичья усадьба, оно перевешивало деревню по значимости. По длинной прямой дороге, соединявшей эти два селения, ларкрайзские дети передвигались большой компанией. По одному ходить не дозволялось. Тяга к прогулкам в одиночку, вдвоем или втроем считалась вредным чудачеством. Большинство детей выходили из дома умытыми и более-менее опрятными, хотя одежда порой бывала слишком велика, слишком мала или вся перештопана. «Лучше заплата на заплате, чем дырки», — гласил один из принципов ларкрайских матерей. Девочки носили платье длиной до щиколоток и большие белые или разноцветные передники. Волосы гладко зачесывали назад и стягивали на макушке в узел или заплетали в тугую косу. В первое утро Лора появилась в школе с гребенкой в волосах и шляпке-пирожке, в прошлом принадлежащей одной из ее кузин, но этот головной убор вызвал Столько насмешек, что в тот же вечер девочка упросила маму позволить ей носить настоящую шляпку, а волосы заплетать в косу. Ее спутниками были крепкие, рослые ребята в возрасте от четырех до одиннадцати лет. Всю дорогу они бегали, орали и дрались, толкали друг друга на кучи камней или в канавы, забирались в живые изгороди, предпринимали вылазки в поля за репой и ежевикой, гоняли овец, если пастуха не оказывалась рядом. кучи камней для починки дорог лежали на травянистых обочинах дороги, и каждая становилась чьей-то крепостью. — Я король крепости! Убирайся отсюда, грязный негодяй! — кричал первый, кто добирался до кучи и вскарабкивался на нее, обороняясь от захватчиков пинками и ударами. Даже самые мирные игры сопровождались громкими криками. «Врешь! Сам врешь! Не смей! А вот и посмею! Посмотрим, как у тебя получится!» И никаких «Заметано!» и «Окей, шеф!» Ведь кино пока не изобрели, а более цивилизованное радио с его детским часом было еще впереди. Даже всеобщее обязательное образование было сравнительно недавним нововведением Дети являли собой в чистом виде местный продукт. Бывало, ребята шагали спокойно, старшие беседовали, точно маленькие старички и старушки, а младшие, слушая их, расширяли свои познания о жизни. Так обсуждалась история о змее толщиной с человеческое бедро и длиной в несколько ярдов, которая переползла дорогу в нескольких футах от пастуха, ранним утром возвращавшегося домой из овчарни, где родились ягнята. Взрослых змея немало озадачила, ведь в сезон ягнения змей под открытым небом не увидишь, так что вряд ли это был английский уж преувеличенных размеров И все же Дэвид был степенный трезвый мужчина средних лет и едва ли мог выдумать эту историю. Видимо, что-то он все-таки видел. Или же дети толковали о своих и чужих шансах на сдачу предстоящего школьного экзамена. Его мрачная тень объясняла их чинное поведение, а не то так кто-нибудь повествовал, как такой-то обошелся с мастером, когда тот попытался его облапошить, или сплетничали, что мать такого-то собирается завести еще одного к большому смущению бедняги такого-то. Ребята высказывались о деторождении с рассудительностью маленьких судей. «Какой смысл заводить кучу шалопаев, которых все равно не можешь прокормить?» — говорила какая-нибудь девочка. «Когда я выйду замуж, у меня будет только один ребенок. Ну, может, два, на случай, если один из них умрет». Наутро после произошедшей в деревне кончины Дети с серьезными лицами обсуждали признаки, якобы предвещавшие смерть. Тиканье стража мертвецов, жука-точильщика, внезапную остановку часов, падение со стены картины или птицу, врезавшуюся в оконное стекло. Церемонии, совершавшиеся в комнате умершего, их завораживали. Они знали, зачем и как подвязывают подбородок, для чего на грудь покойнику ставят тарелку с солью, а на кладут новенькие пени. Естественно, дальше начинались рассказы о привидениях, и дети помладше прекращали перешептываться между собой и жались к остальной компании, ища защиты. Дети не проявляли намеренной жестокости, но они были сильны, выносливы, обделены воображением, переполненной энергией и весельем, которые должны были найти себе выход поэтому изредка имели место издевательства и часто шумные насмешки. Однажды, возвращаясь домой из школы, ребята обогнали старика, тащившегося по дороге, такого дряхлого, что голова его склонялась до самой клюки, на которую он опирался. Старик был не из этих мест, иначе дети никогда не осмелились бы так глумиться над ним, теснить и оскорблять его». Они понимали, что родители и школьные учительницы об этом вряд ли узнают. Они его не били, но подталкивали и пихали в спину, крича «Старик Бенбоу! Старик Бенбоу!». Почему его окрестили Бенбоу, никто не знал. Разве потому, что у него была согнутая дугой спина. Сначала старик делал вид, что смеется над их вниманием к нему, как над шуткой. Но вскоре... Устав от скорости, с которой они его подгоняли, он остановился, окруженный юными забияками, взглянул на них снизу вверх, погрозил им клюкой и пробормотал проклятие. При этих словах дети со смехом разбежались и умчались вперед. Был серый зимний день, и Лори показалось, что немощная одинокая фигура старика олицетворяет собой крайнюю заброшенность. Когда-то он был молод и силен, — размышляла девочка, и они не посмели бы к нему приставать. Ведь дюжих бродяг ребята боялись, удирали и прятались от них. Теперь этот человек стар, беден, слаб и, возможно, бездомен. О нем некому заботиться «Какой смысл вообще жить, если все закончится вот так?» — подумала восьмилетняя малышка, и всю оставшуюся дорогу до дома сочиняла историю, в которой старик некогда был богатым молодым красавцем, но после краха банка разорился. Крах банка нередко фигурировал в детских книжках той поры. Его прекрасная молодая жена умерла от оспы, а единственный сын утонул в море. В течение первых лет учебы в школе Лору часто дразнили, как и еще двух-трех учениц, чья внешность, голос, родители или одежда чем-то не угодили большинству не то чтобы в них было нечто противное общепринятым нормам, просто они слегка отличались от утвердившегося школьного образца. Например, в Ларкрайзе девочки всех возрастов по-прежнему ходили в длинных платьях до щиколоток, тогда как во внешнем мире мода изменилась и девочки стали носить очень короткие платья. Поскольку Лоре повезло или не повезло, что гардероб ее кузин претерпел изменения, ее преждевременно начали облачать в короткие платья. Она была рада и горда, когда однажды утром отправилась в школу в кремовом, в красный горошек хлопчатобумажном платье, едва доходившем ей до колен, тем более, что мама в последний момент нашла и погладила красную ленту для волос в тонн. Но ее гордости был нанесен удар, когда дети встретили ее насмешками и криками «Глиста долговязые а девочка, обычно относившаяся к Лоре дружелюбно, всерьез выразила удивление, что такая милая женщина, как Лорина мать, позволяет дочери появляться в таком виде. Явившись в тот вечер домой, Лора представляла собой плачевное зрелище, поскольку споткнулась Вывалилась в пыли и так рыдала, что лицо у нее сделалось полосатым. И мама на сей раз проявила участие, хотя не приминула напомнить дочери, что палки и камни кости ломают, а обзывательства никого не ранят. После чего взялась за короткое платье и надставила его до икор. Впоследствии, когда кто-нибудь разглядывал Лору, она немного приседала и проходила проверку. Была в деревне девочка по имени Этель Паркер, превратившая жизнь Лоры в сплошные мучения. Она предложила Лоре дружбу и стала каждое утро заходить за нею. «Как это мило со стороны Этель!» — говорила Лорина мама. Но как только девочки оказывались вне поля зрения, Этель либо выдавала подругу остальной Арави, однажды она сообщила им, что на Лоре красная фланелевая нижняя юбка, либо тащил ее за собой сквозь колючие изгороди и через пашни, якобы срезая путь, либо дергала ее за волосы или выворачивала ей руки, чтобы проверить ее силу, как она выражалась. В десять лет Этель сравнялась ростом с большинством четырнадцатилетних девочек и была гораздо сильнее их. «Наша Эд крепкая, как молодой бычок», — с гордостью говорил ее отец. Это была светловолосая девочка с круглым, пухленьким лицом и зеленоватыми глазами, формой и цветом, напоминавшими крыжовник. На холодную погоду у нее имелся алый плащ, пережиток давней моды, и в нем она, вероятно, выглядела как великолепный образчик деревенского ребенка. Одним из ее излюбленных развлечений была игра в гляделки. «Ну-ка посмотрим, сможешь ли ты меня переглядеть?» — говорила Этель, И Лора покорно смотрела в эти безжалостные зеленые глаза, пока, наконец, не опускала взгляд. Наказанием за это служил щипок. Взрослея, она уже реже применяла физическое насилие, хотя по-прежнему под предлогом игры обращалась с Лорой довольно грубо. Этель была, как выражались в деревне, скороспелкой. И когда она подросла, Лорина мать ее не взлюбила и велела Лоре как можно меньше с нею общаться, добавив. «Ммм...» Но только не обижай ее. В таком месте, как наше, нельзя позволять себя оскорблять окружающих. Затем Этель поступила в услужение, а год или два спустя Лора также покинула родной дом, думая, что больше не увидит Этель. Однако пятнадцать лет спустя Лора, жившая тогда в Бормунте, как-то немного выбившись из привычной суеты, прогуливалась по Уэстклифу и вдруг увидела идущую навстречу крупную молодую блондинку в хорошо сшитом костюме с маленьким песиком под мышкой и пачкой квитанций в руке. Это была Этель, к той поре дослужившаяся до кухарки экономки. Она вышла из дома, чтобы оплатить домашние счета и выгулять хозяйскую собаку. Этель страшно обрадовалась Лоре, старой подруге и товарищу по детским играм. Какие чудесные времена они знавали И в какие передряги попадали вместе Ах, нет ничего лучше золотых деньков детства и старых друзей Ведь Лора тоже так считает Этель преисполнилась энтузиазма И явно позабыла обо всех шероховатостях их было в общении Так что Лора почти дала себя убедить Что они действительно дружили И уже собиралась пригласить старинную приятельницу на чай Но тут песик начал вертеться у Этель под мышкой, и та ущипнула его за шею, чтобы он успокоился. Лора еще помнила эти щипки, от которых глаза вылезали из орбит и поняла, что за элегантной одеждой и улучшившимися манерами скрывается прежняя Этель Паркер. Тогда Лора видела ее в последний раз. Правда, впоследствии она узнала, что Этель вышла замуж за бывшего дворецкого и открыла пансион. Остается лишь надеяться, что все ее постояльцы обладали твердым характером, ибо легко было представить, как малодушные трепещут под взглядом этих зеленых, как крыжовник, глаз, если осмеливаются обратиться к хозяйке с какой-либо просьбой. Впрочем, не все девочки были такими. Многие, за исключением тех случаев, когда они соприкасались с Этель и ей подобными, проявляли дружелюбие, и вскоре Лора обнаружила, что ее особая жизненная миссия — выслушивать чужие откровения. «Ты такая тихоня!» — говорили ей. «Я знаю, ты никому ничего не расскажешь». А в конце замечали. Как славно поболтали. Хотя болтали только они, Лорина же участие в разговоре ограничивалось краткими «да», «нет» и другими сочувственными односложными восклицаниями. Те девочки, у которых были возлюбленные, говорили о них часами. Ведь Лора тоже считает Альфи интересным. К тому же он сильный, такой сильный, что, по словам его отца, может унести мешок картошки, который тот сам едва способен поднять, а, по словам матери... «Ест в два раза больше своих братьев, и хотя ты, возможно, со мной не согласишься, он умеет быть очень приятным, когда пожелает». Только на той неделе, в субботу, Альфи разрешил приятелю подержать свою рогатку, пока спускался с дерева. «Того, что на краю луга, у кузницы, ну ты знаешь, Лора, больше никто в школе не может на него взобраться, вот так-то». Примечательно, что герои этих романов Обычно о них и не подозревали Девочка выбирала себе возлюбленного Которого превозносила По крайней мере, перед Лорой Мечтала о нем по ночам Во всяком случае, она так утверждала Хранила у себя какую-нибудь Никудышную вещицу Которая ему принадлежала Но самое большее, чем отвечал Предмет ее воздыханий Бросал ей при встрече привет Иногда... Определиться с возлюбленным было трудно. Тогда надо было отыскать ясеневую веточку с девятью листочками и положить за пазуху, произнеся заклинание. «Девятилистную ветку найди, сорви ее и к сердцу прижми, и первой встречной тобой окажется милый избранник твой. Если женат он, дай мимо пройти, холостяка же к себе подпусти». Как правило, Это срабатывало, ведь в сделке участвовала только одна сторона. И еще чаще Лоре поверяли секреты о ссорах с другими девочками. Что она сказала, что я сказала, и сколько времени прошло с тех пор, как они последний раз разговаривали друг с другом. Каждой было что рассказать. Хотя бы о том, что подавали дома к воскресному обеду или о новом платье, которое девочка рассчитывала надеть в церковь на Пасху. Обычно описание начиналось с красного или синего бархата и заканчивалось сообщением, что «это платье на шинел, перелицованное и укороченное». Тут уж Лора пыталась вставить словечко, потому что ей нравилось придумывать наряды. В то время ее идеалом было бледно-голубое шелковое платье, отделанное белым кружевом, и она всегда представляла, как едет, одетая в это платье, в вокзальном дилижансе, как приехала со станции одна из ее тетушек — наведавшиеся к ним в гости. Эти девичьи откровения бывали весьма любопытны, разве что порой скучноваты, но были и другие, которые целиком занимали мысли Лоры и тяготили ее. Только у одной девочки в деревне была мачеха, причем мачеха по понятиям Ларкрайза образцовая, поскольку своих детей она не имела, а приемных не била и голодом не морила. День смерти родной матери Поли был одним из самых ранних лолиных воспоминаний. Поле, хотя была чуть старше, не помнила этого давнего события. Лора же в то время должно быть была совсем мала. Туманным утром, стоя на пороге своего дома, она услыхала петушиный крик, очень громкий и пронзительный: и "Мама", стоявшая рядом с ней, сказала. В доме, где поет этот петух, Сегодня утром скончалась мать маленькой девочки. В пору школьных откровений поле была невзрачной толстушкой, бледной, с жидкими, мышиного цвета, волосами, грузной и неуклюжей. Дыхание у нее было очень тяжелое, и она имела обыкновение при разговоре сжаться к собеседнику. Лора почти ненавидела себя за то, что питала к Поле неприязнь. Но ей было действительно жаль бедняжку. Ее мачеха... Такая обходительная с посторонними, дома была тиранкой и своими придирками делала жизнь приемных детей невыносимой. Каждый день, точнее, каждый день, когда Поле удавалось присесть на уши Лоре, она поверяла ей новую историю о притеснениях. «Знаю, знаю», — сочувственно твердила Лора, подразумевая, что она понимает, а Поле возражала. «Нет, ты не знаешь», — «Никому не под силу такое вынести!» И Лора чувствовала, что от беспросветности подобного существования у нее разрывается сердце. Однажды после очередного откровения Поли, мама застала Лору в слезах и потребовала объяснить причину. Поля несчастна, только и могла выдавить дочь, ибо поклялась никому не пересказывать то, что услыхала от Поли. «Поле несчастна. Надо думать», — сухо ответила мама. «Никто из нас не может быть счастлив все время. Но то, что ты тоже несчастна из-за нее, мне кажется, нисколько не облегчает положение». «Ни к чему это, моя девочка. Тебе необходимо усвоить, что нельзя взваливать на себя чужие беды. Делай все, что в твоих силах, чтобы помочь людям, любыми средствами. Но их беды — это их беды, и тащить их они должны сами». Не успеешь оглянуться, как у тебя появятся свои горести, а поле к той поре, возможно, окажется на вершине счастья. Всему свой черед. Мы ослабеем к тому времени, когда придет наша очередь печалиться, если позволим себе терзаться вещами, которым не можем помочь. А теперь вытри слезы, заходи, накрывай стол к чаю, и чтобы больше я не видела тебя плачущей». Но девочка сочла маму бессердечной и продолжала горевать, пока однажды ее вдруг не осенило, что Поля несчастна, только когда бывает наедине с ней, Лорой. В компании других подруг она забывала о своих бедах и бывала весела, насколько позволяла ее натура. С тех пор Лора старалась пореже оставаться с Полей вдвоем. Ни один деревенский ребенок не умеет долго быть несчастным. Много счастливых часов провела Лора, собираясь с какой-нибудь подругой ежевику, колокольчик или первоцвет, или сидя в высокой луговой траве и сплетая из ромашек и лютиков гирлянды и венки, которые можно было носить на голове, шее или поясе. Когда Лора стала слишком взрослой, по мнению окружающих, чтобы надевать их самой, она по-прежнему могла плести их для кого-то из младших детей, которые стояли точно маленькие статуи, украшенные цветами с головы до ног, в том числе цветочными серьгами и ножными браслетами. Еще одним развлечением были зимние катания с ледяных гор. Не с большой горы, гладкой, как стекло, и тянувшейся через весь пруд. Эта гора предназначалась для самых сильных и боевитых ребят, которые умели поддерживать темп, а сбитые с ног через мгновение вскакивали и сами тотчас подставляли обидчику подножку ножку. Эдмунд вскоре сделался там одним из заправил, Лора же предпочитала небольшую отдельную горку, сооружаемую ею самой с несколькими подругами, поближе к берегу. Щеки пылали, все тело на морозном воздухе покалывало от жара и возбуждения — И как же весело было представлять, будто руки, вытянутые для равновесия в стороны, — это крылья, а салазки — ласточка. Но Лори стала не до веселья, когда лед под ней проломился, и она внезапно очутилась в ледяной воде. Дело было не на большом пруду, а на маленьком, но глубоком прутке, куда она еще и две девочки отправились, не спросив разрешения у родителей. Когда подружки увидели, что Лора, как им показалось, тонет, они с криками о помощи умчались, и Лоре, оставшейся одной, грозила опасность уйти под лед. Но она находилась недалеко от берега, поэтому сумела ухватиться за ветку куста и вылезти, прежде чем осознала всю опасность своего положения. Пока Лора шагала домой через поля, мокрая одежда примерзла к телу, а когда она, скапывающая из подола водой, появилась на пороге, мать ужасно рассердилась. Ее шлепки, равно как и горячие кирпичи в постели, предназначались для того, чтобы согреть дочь. Происшествие не причинило Лоре никакого вреда. После этого она даже не простудилась, хотя мама пророчила пневмонию. Девочке было сказано, что это еще один пример того, как нечестивцы процветают подобно укоренившемуся многовейтвистому дереву.